Ретроспектива 10. Поздним вечером, когда Нижний Новгород одной машиной обогнул юго-западную оконечность Сахалина и вошел в татарский пролив, капитан Кази послал Вестового за своим старшим помощником. «Роман Александрович, батенька мой, надо бы нашего князя навестить, а? Мне буфетчик рапортовал, что его светлость нынче уже за третьей бутылкой Шустовского послал». А сколько он этого зелья после Коломба выдул, и упоминать страшно. Буфетчик попробовал было отказать его светлости, тот его едва не придушил. Буин, короче говоря, нынче князь. Прикажете полотенцами его светлость до прибытия в порт назначения связать, сухо осведомился стронский. Голубчик, да вы что? Бог даст, не дойдет до этого. Вы уж того, Роман Александрович, с добром сходите к нему, что ли? Поговорите, усовестите, сколько возможно. Напомните, что его светлость завтра в родные пинаты прибывает. Целая депутация его встречать придет, надо полагать. А он... Хм. И мне, как старшему офицеру, как-то неудобно, право. Несудно скажут, а какое-то гнездо разврата. Сходите, голубчик. Воля ваша, Сергей Ильич. Схожу, развел руками Стронский. Только в результатах своих увещеваний очень сомневаюсь. Насколько я слышал его сетование относительно гибели тоннельного проекта, о котором его светлость уже и победные реляции к монаршему двору составил, тот взял да и приказал долго жить. Прорухнувшие планы, князь еще на стоянке в Коломбо догадываться начал. А во Владивостоке его светлость, как изволите помнить, первым делом в телеграфную контору побежал. По прямому проводу с Сахалина его и просветили. Между тем свою дальнейшую карьеру князь только с тоннелем и связывал. Я так из всех разговоров понял. Что я тут могу сказать утешительного человеку, у которого вся карьера рухнула? Выпить разве что с ним? Хм. Роман Александрович, голова у вас светлая, что-нибудь да придумаете? Вы же понимаете, нам бы его светлость сбыть с борта, как говорится, в здравом уме и трезвой памяти. А там на своем острове пусть хоть колесом ходит, хоть перестреляет своих подчиненных. Идите, голубчик, я на вас надеюсь. Стронский козырнул и пошел, но не к Шаховскому, а прежде в свою каюту. Лукавил старший помощник с капитаном. Он с самого начала разговора с капитаном сообразил, как одним выстрелом добыть сразу двух зайцев. Но прежде надо было заглянуть в статейные списки каторжников, хранимые в особо макованном железом сундучке Старпома. Найдя искомые документы, Стронский бегло перечитал бумаги, потом раскрыл некий справочник, давно и без применения стоявший на полке, и удовлетворенно захлопнул его. Так и есть. Дуплет получится отличный. Мурлыча под что-то из-за Штрауса, Стронский бодро направился к князю Шаховскому. Тем временем Нижний Новгород сбавил ход до самого малого. Заревела корабельная сирена, извещая берега прибытия парохода, и вслед за этим на верхней палубе засвистела боцманская дудка, послышался топот матросов, спешивших к якорным лебедкам. Загремела цепь, Нижний Новгород встал на рейде Дуйского поста. Из-за мелководья и угрозы внезапно налетавших штормов к ветхим деревянным береговым причалам осмеливались швартоваться разве что шкиперы самых маленьких яхт до да паровых катеров. В отличие от Корсаковского поста, Здесь корабли из далекой России явно ждали. Даже без бинокля было видно, что на пристани столпилось немало народа. А в ответ на босовитую сирену Нижнего Новгорода тут же сипло рявкнул разводивший пары катер начальника острова. Не успели якорные цепи парохода размотаться до конца, как катер отчалил от пристани и направился к Нижнему Новгороду. Капитан Кази опустил бинокль, в который с интересом разглядывал берег, и повернулся к князю Шаховскому. Тот загоря поднялся на мостике и молча с самым мрачным видом простоял рядом с капитаном последние час-полтора. Капитан был осведомлен о причинах дурного настроения его светлости, однако виду не подавал. И даже участливо заметил, что-то вы невеселый князь или не рады завершить долгое плавание. Да уж куда как рад, буркнул Шаховской. Позвольте бинокль. Скрывая ехидную улыбку, Кази протянул князю Бинокль. Старший помощник Стронский уже успел во всех подробностях доложить капитану о своей удачной миссии. Как уже знает слушатель, князь Шеховской еще во Владивостоке получил окончательное подтверждение убийственному известию. Все дело было в трижды клятом тоннеле на мысу Жанкьер, том самом, который Сергей Николаевич в недобрый для себя час решил построить на проклятом острове. Задуманное великое строительство было заранее наречено монаршим именем Александра II, еще до трагической гибели императора. Но кто ж мог знать, что проклятые народовольцы кинут в него бомбу? Кинули, и не стало государя. С инженерным проектом тоннеля князя Шаховского государь успел ознакомиться и даже наложил на титульный лист одобряющую резолюцию. Однако после его трагической гибели проект Шаховского, срочно им перебеленный, Назван будущий тоннель был уже именем наследника убиенного государя. Застопорился, сел на мель. Недруги князя в главном тюремном управлении, воспользовавшись неизбежной сумятицей и неразберихой, случающимися во время всякой смены верховной власти, тоннельный проект совсем было положили под сукно. А монаршая резолюция в прочтении и толковании недругов получила какой-то двойной смысл. С одной стороны... Покойный монарх незадолго до своей безвременной кончины вроде как и одобрил верноподданническую инициативу князя. С другой, судя по тексту резолюции, вроде как допустил сомнения в нужности тоннеля на далеком от столицы, богом забытом острове. В общем, проект надо было представлять новому государю Александру Третьему. А у него, как уверяли князя Шаховского при дворе, Нынче и так государственных дел и неотложных вопросов сверх всякой меры. Помилуйте, князюшка, какой-то тоннель, где-то на задворках империи на каторжном острове Сахалин? Провода неволи, государю! Разубеждали Шаховского придворные. Всей проекты подождать лучших времен может. Сколько усилий и нервов стоило Шаховскому добиться того, чтобы его детище все же было представлено на новое высочайшее рассмотрение? Знал только он один. Новому государю, как и предсказывали оппоненты князя в северной столице России, проект тоннеля на каком-то далеком острове был совершенно неинтересен, да и ненадобен. Что не помешало Александру, однако, начертать на княжеском прожекте невнятную, но в целом незапретительную резолюцию. Смысл ее был таков. «Коли денег на тоннель от казны не просите, так и Господь с вами копайте. А что получится, там поглядим». Вдохновленный монаршим соизволением, князь перед последним отъездом с каторжного острова в отпуск самолично обмерил сползающую воды татарского пролива гору Жанкьер и вбил с противоположных сторон склона два колышка. В швейцарской газетке, откуда и была почерпнута идея великой стройки, бойкий газетчик описывал именно такой способ начала прокладки тоннелей в Европе. «Ну, те с Богом, как говорится!» И князь выразительно при этом глянул на исполняющего должность горного инженера на тюремных копьях Сахалина Лазовского, тут же назначенного Шаховским начальником строительства нового объекта. «Смотри, у меня тут Виктор Евграфыч. Землекопов поставь сюда самых лучших. Штрек какой-нибудь там у себя закрой, коли надобно будет. Динамиту не жалей. Бить тоннель в две смены. Результаты докладывать мне каждый день до моего отъезда лично?» а когда отъеду, то еженедельно телеграфом. Виктор Евграф Лазовский кивнул, преданно глядя начальству, в глаза. «Будет исполнено в наилучшем виде ваше сиятельство. Не извольте беспокоиться». Горушка не казалась ему чересчур великой, а порученное дело сложным. Не смущало тогда Лазовского и то, что не горным инженером, не просто инженером он роду не был и даже в университете долго учиться Лазовскому не пришлось. Был с позором отчислен за беспробудное пьянство уже со второго курса. Родители старший брат Лазовского несколько раз пристраивали непутевого шкалера-недоучку на разные теплые местечки, но карьера все как-то не шла, пока Лазовский не прослышал однажды про остров Сахалин и про имеющиеся там вечные вакансии. Родительская протекция помогла и в главном тюремном управлении. Там, не слишком внимательно глянув на бумаги жаждущего послужить Отечеству на окраине империи, скучающий чиновник направил его в распоряжение князя Шаховского для назначения на усмотрение. Благо тюремной частью острова Сахалин, будучи в отпуске, по пути на воды Баден-Бадена сделал традиционную остановку в Санкт-Петербурге. Здесь Шаховским попутно решалось множество казенных и личных дел. Князь, отловленный Лазовским после двухдневного бдения в швейцарской главного тюремного управления, в бумаге просителя вчитывался тоже не слишком внимательно. Гораздо важнее было то, кто именно рекомендует ему молодого человека. «Учились на горного инженера? Прекрасно, молодой человек. Если вас ничто не удерживает в Петербурге, то я рекомендовал бы вам немедленно отправляться на Сахалин. Там работы у нас много, уголь знаете ли». Шаховской торопливо начертал на прошении Лазовского размашистую резолюцию и протянул просителю долгожданную бумагу. «Поезжайте, голубчик, напутствовал он. Детали мы с вами обо всем обговорим позднее, когда я вернусь на наш благословенный остров». Вернувшись на Сахалин через 7 месяцев, князь Шаховской, в ту пору идеями строительства тоннеля пока не обремененный, без особого огорчения узнал, что благословленный им инженер Лазовский оказался вовсе не горным и вообще не инженером. «Но хоть что-то этот Лазовский делает?» — допытывался у подчиненных князь. «Судя по статистическим данным, которые вы мне дали, добыча угля возросла за время моего отсутствия на четверть». Чиновники пожимали плечами. К увеличению добычи угля Лазовский никакого отношения не имел. Однако раскрывать начальству глаза на его явную кадровую ошибку помощники не торопились. Кто его знает, как Лозовский сию должность получил? Принимал-то его сам Шаховской? Может, попросил, кто сильненький за обедалагу. А они помощники. С плохой аттестацией нового горного инженера не кстати вылезут. Нет уж, пусть князь сам определяет, того ли он человека взял или нет. Уголь на Сахалине в ту пору добывали самым что не есть варварским способом. Рыли наклонные штреки в местах выхода каменного угля на поверхность. Надо было увеличить добычу всего полезного ископаемого. Просто увеличивали число катаржан-шахтеров. И те принимались копать новые штреки рядом со старыми. Справедливости ради отметим, что вопреки прогнозам столичных чиновников, уголь далекого острова Сахалин не сделал его вторым Ньюкаслом. И что на рейде по Дуэ... Не было очереди отечественных и иностранных кораблей, жаждущих заполнить свои судовые угольные ямы. Неважнецкий был уголек по своим качествам. Да и не мог он другим быть в верхних пластах. К тому же и каторжники в погоне за лишней пайкой щедро разбавляли уголь для весу и объему пустой породой. Новый горный инженер Лазовский, не будучи способен произвести техническую революцию в угле угледобыче на Сахалине, но не желая лишаться не слишком обременительной должности, сообразил вывернуть Суворовский принцип наизнанку и брать, если не умением, то числом. В каторжниках на Сахалине недостатка не было, добытый же ими уголь до возникновения на него спроса складировали в отвалах недалеко от причала. Лазовский распорядился увеличить число каторжников-шахтеров в пятеро, и цифры добычи поползли вверх. Ни Шаховской, ни прочие чиновники на людские ведомости внимания не обратили. Этого дерьма на Сахалине было в избытке. И вникать в причины подскочившей производительности никто не стал. Угля-то стало больше, и на Лазовского махнули рукой. Пусть работает. Заменить-то его все одно неким. К тому моменту, когда князь Шаховской решил остаться в истории освоения Сахалина как создатель тоннеля, К Лозовскому привыкли, незавершенным высшим образованием не попрекали. Тем более, что Виктор Евграфович был душою любой компании. И то умел умный и со значением произнести, и анекдотец к месту рассказать. Да и каторжники как могли трудились, угольные отвалы на причале росли, горному инженеру, если не аплодировали, то по плечу похлопывали вполне одобряюще. Чего ж тут удивляться, что реализацию тоннельного проекта И поручили-то именно ему. Ему. Лазовскому. Он же, получив в свое видение проект века, к прокладке тоннеля приступил с большим энтузиазмом. День и ночь на мысе Жанкьер гремели взрывы. После каждого в атаге угрюмых катаржан с кирками на перевес бросались выбирать потревоженную породу и бить шурфы для закладки новых динамитных зарядов. Укреплением сводов туннельных проходов Лазовский себя не озабочивал, да и просто не знал лазов проходческого дела. И когда каторжане под неизбежными завалами и обрушениями сводов неизбежно и бесчетно гибли, в тюрьмы рассылались разнарядки на новых проходчиков. Когда встречные туннели насчитывали уже шагов по 50 в глубину, князю Шаховскому подошла пора уезжать в очередной отпуск. К тому же надо было лично пресечь новые подлые происки врагов и завистников князя в столичных коридорах власти. Велев Лазовскому держать темпы и не осрамить его перед целым светом, Шаховской отбыл с острова, посулив вернуться через 8-9 месяцев. Телеграммы Лазовского с рапортами о строительстве тоннеля он получал регулярно, до самого отбытия из Одессы. Правда, разнообразием содержимое депеш почти не отличалось пройдено столько-то сажений, и все. Депеша Шаховской сохранял, и во время плавания на Нижнем Новгороде как-то от нечего делать занялся несложной арифметикой. Сложил все указанное в сообщениях Лазовского сажение. Результат его насторожил. Судя по пройденным сажениям, а также исходя из ширины основания горы Жанкиер, тоннели должны были бы по меньшей мере два раза пройти туда и обратно. Врет собачий сын. Поделился он своими сомнениями во время обеда в кают-компании. «Приписками, сукин сын, занимается. Нечто не понимает, что по моему приезду все откроется». О своем тоннельном проекте он рассказывал сотропезникам, старшим офицером Нижнего Новгорода, едва ли не ежедневно, и успел всем им сильно надоесть. И как-то раз старший помощник капитана Стронский не утерпел. Не хотелось бы вас огорчать, ваше сиятельство, но мне кажется, дело не в приписках. Или не только в приписках, как мне думается. Что вы хотите этим сказать, Роман Александрович? Не чувствуя подвоха, благодушно осведомился Шаховской. Так ведь сами же изволили говорить, что ваш горный инженер весьма в своем деле слабовац И курса университетского не закончил, и опыта не имеется. Ну так что ж. Там горушка-то, тьфу, не кавказский хребет чай. Не скажите, не скажите, ваше сиятельство. Прокладка тоннелей — дело сложное. Большого умения и опыта, знаете ли, требует. А вы изволили говорить, что одновременно с двух сторон ваш тоннель бьют. Так что рабочие в случае инженерной ошибки вполне могут в толще горы разминуться? Бывали такие случаи и у зубров? Как говорится, сам читал в газетах. Да ну, ерунда не слишком уверенно возразил князь. «Я же говорю, гараж анкьер не велика. Как там разойдешься?» «Ну, дай вам Бог, как говорится. Потерпите уж тогда. Скоро на Сахалин прибудем, а там и сами все и увидите». Однако сомнения у князя множились ежедневно. Не утерпев и потратив кучу денег, он отправил из Коломба на Сахалин длиннейшую депешу своему верному человеку, старшему делопроизводителю канцелярии округа, В депеше с оплаченным ответом он перечислил все сообщенные ему ранее цифры успешной проходки тоннеля и потребовал от верного человека всей, какая они есть, правды. Ответ он получил покороче, но не слишком вразумительный. Ссылаясь на свою полную некомпетентность в горном деле, делопроизводитель от прямой оценки результатов инженерствования Лазовского уклонился однако прибавил, что знающие люди говорят, что тоннель от чего-то кривым получается. И вот теперь, по прибытии во Владивосток и севши на прямой провод с Сахалином, князь получил подтверждение самым своим неприятным догадкам. Лазовский с другого конца провода покаялся. Длина каждого из двух штреков такова, что рабочие в толще горы должны были давно встретиться. Да вот не встретились. И что делать дальше, он Лазовский просто не знает. Прошение об увольнении с должности, де ему уже подготовлено. Шаховской немедленно ответил, что в случае конфуза одним отрешением от должности горный инженер не отделается. Грозил отдать виновного под суд, сгноить в тюрьме и прочее. После этой переписки князь замкнулся, сделался невесел, в кают-компании предпочитал не показываться и почти все время проводил в своей каюте, разделяя общество лишь с шустовским коньяком. Буфетчик Нижнего Новгорода, доставляя князю очередную бутылку, не раз, возможно, деликатно доносил капитану и старшему помощнику о неладностях Шаховского. «Верите ли ваше высокоблагородие? Захожу в каюту, а они в слезах этикетку коньячную целуют. Там, где портрет фабриканта Шустова, И в голос просят Господи всемилостивый, не оставь раба своего». Буфетчик размашисто крестился и склонялся к уху капитана. Фабриканта Шустого с небожителем в пьяном затемнении его светлость путают. А князь, никогда не отличавшийся набожностью, действительно часто вспоминал о Боге. Просил «подскажи, вразуми, научи, что делать-то». Но небеса молчали. Не находил ответа его сиятельства, как уже знают слушатели, и на дне множество бутылок. Заменить Лазовского было неким. Во время стоянки Нижнего Новгорода во Владивостоке князь на сутки съехал на берег и втайне от экипажа отчаянно выспрашивал всех и каждого о наличии в этом удаленном форпосте, какого нибудь горного инженера, сведующего в горном деле. В купеческом собрании ему указали было на некоего типа щеголявшего в фуражке горного ведомства. Однако ставший осторожным князь навел о кандидате тщательные справки и выяснил, что в тоннельном деле тип понимал еще меньше Лазовского, Что же касается фуражки, то сия инженером была попросту выиграна в карты. Таким образом, последняя попытка князя найти нужного человека на окраине материковой России провалилась. Потом Нижний Новгород прибыл в Корсаков, и Шаховскому доставили на судно целую кипу депешедонесений. В одной из них было сообщено о трагической смерти горного инженера Лазовского, последовавшей при невыясненных обстоятельствах. Между тем, до открытия тоннеля, дату которого Шаховской заблаговременно заботился сообщить в Петербург, оставалось ровно две недели. В каюте первого класса, занимаемой его светлостью, дух стоял прямо-таки трактирный. Князь принял Стронского с пьяной, настороженной подозрительностью. — Что, милостивый государь, явились, чтобы успеть забить в крышку моего гроба последние гвозди? Вы, господин Стронский, с самого начала нашего знакомства искали случая досадить мне, уязвить, и вот дождались. Милости прошу, язвите, топчите, ваш час настал. Прекратите, ваша светлость. Извините, но вы просто пьяны. «А, какая разница!» — махнул рукой князь. «Пьян ли, трезв? Все едино». «Кстати, не составите компанию. По единой рюмахе, а?» «Сергей Николаевич, я не пить сюда пришел, а спасать вас. Если вы, конечно, еще желаете спастись. Может, я что-то путаю, и ваше положение вовсе не трагическое? Тогда извините». «Вы? Спасать? Меня?» Шаховской истерично хохотнул, однако тут же стер с лица веселость. Ваше глумление, господин старший помощник, право заходит слишком далеко. Я не шучу, ваша светлость. К тому же признаюсь, если бы речь шла только о вашем спасении, то вряд ли этот наш разговор состоялся бы вообще. Однако, протянув вам руку помощи, я надеюсь сделать доброе дело для человека, которому симпатизирую. Симпатизирую, и, увы, лишен возможности помочь иначе. — Ничего, решительно ничего не понимаю, — затряс головой Шаховской. — Сплошные загадки и интриги, мистификация. Извольте выражаться яснее, сударь. Князь снова потянулся за бутылкой, однако Стронский проворно сделал шаг вперед и загородил дорогу. — И еще два условия, — предупреждая взрыв возмущения, быстро произнес Стронский. — Первое. Предваряя свое предложение и с вашего дозволения, я тотчас зову Вестового и приказываю принести сюда в шин с холодной водой и лохань. С помощью матроса ваше сиятельство приводит себя в порядок и обретает таким образом способность ясного мышления. Второе. Вы дадите мне слово, что до высадки в дуэ, к бутылке более не притронетесь. Принимайте мои условия, князь. Ежели да, то сразу после этого я укажу вам путь спасения. Если вы не принимаете, я поворачиваюсь и ухожу. Решайте ваша светлость. — Но позвольте, — забормотал князь, — позвольте. Каким образом вы можете помочь мне? Вы мне? — Время идет, князь. У меня, поверьте, множество дел, а я стою тут и уговариваю вас, взрослого человека, дворянина в конце концов. Решайтесь. Вестовой надежен, никому ничего не разболтает хотя ваше гусарство последних недель для всего экипажа тайной не является. Кстати, если мой план спасения не будет вам угоден, то тогда пейте свой коньяк. На здоровье или во вред себе. Итак, ваше решение? «Но хоть намекните, Роман Александрович», — взмолился князь, пол «хот полслова». «Пока не приведете себя в порядок, я замолкаю». «Черт с вами!» — махнул рукой Шаховской. «Согласен. Зовите вашего вестового ботсмана авральную команду, хоть черта с копытами!» Через полчаса заметно посвежевший тюремный начальник, продолжая держать на затылке пузырь со льдом, истово внимал выкладкам Стронского. Речь старшего помощника, впрочем, была короткой. Когда он закончил, сиятельный собеседник порывисто схватил Стронского за обе руки. «Голубчик, спаситель мой! Да я теперь для вас что хотите, а? Что вы хотите? Не стесняйтесь!» «Мне от вас ничего не нужно, ваша светлость. Прошу одного. Не бросайте этого человека потом. Поклянитесь». Шаховской размашисто перекрестился. «Вот!» — поклялся он. «Пусть, только поможет. Вот только захочет ли, Араман Александрович?» Захочет ли он помочь после той постыдной сцены, которую я ему в начале плавания учинил? Да и умеет ли он вообще? Насчет умения, не сомневайтесь. Я нарочно заглядывал в справочник учебных дисциплин. Там означены и горное дело, и фортификация, и еще масса наук, о которых в статских университетах только слыхали, полагаю. А вот захочет ли? Думаю, что моя настоятельная просьба будет ему услышана». «Так давайте тотчас же позовем его сюда!» — спохватился князь. «Или, если угодно, спустимся вниз! чтобы я наверняка знал, не мучился до завтра, а?» «А вот этого делать нельзя-с!» покачал головой Стронский. «Неужто сами не понимаете?» «Вы заведываете на Сахалине тюремной частью. Должны же знать неписанные законы и обычаи каторги. Неурочный вызов арестанта наверх привлечет к нему внимание всех остальных. Могут подумать, что он, выражаясь каторжанским языком, держит руку начальства. Доносит на товарищей, короче, понимаете? Слышали о таком? И там внизу с ним без свидетелей не поговорить. Только завтра, когда начнется разгрузка, я прикажу поднять наверх партию каторжан. Да понимаю, понимаю. Только и вы меня поймите, Роман Александрович. Я ведь тоже человек, простонал Шаховской. А тут, получается... Ну, словно я в колодец попал. Сидел-сидел там, а хрип от криков о помощи, и тут появляется спаситель. И говорит, я тебя спасу, человече, вот веревка, мол, видишь? Только я тебе ее завтра сброшу, а ты потерпи, пока покамест. Ну, нельзя. Нельзя, ваша светлость. Неужто вы хотите, чтобы вашего спасителя, не меня, его, Иваны зарезали до того, как он успеет работу свою исполнить? Стронский помялся. — покрутил головой и все же сказал. — К тому же мне завтра, видимо, придется кое-кого из каторжан выпороть, приказать. Постараемся, конечно, без этого обойтись, но уж как получится. Наверняка злые они после всей процедуры будут. Не дай бог с неожиданным вызовом нашего человека порку свяжут. А злость она всегда, знаете ли, выход найти может. Хм. Да — Да-да, вы правы. Вы бесконечно правы, голубчик. Спешить не надо, верно. А что до порки? Вы пороть говорите. Так они на каторге к этому привычные. Парите. Раз собрались, знать есть за что. А я потерплю. Ступайте с Богом, Роман Александрович. И бутылку забирайте. Мое слово верное. Сказал, что не буду, стал быть, не буду. Я уж дома потом разговеюся. Это сколько вам будет угодно. Я ухожу, ваша светлость.